Глава девятая. Трудно переоценить воздействие удачного преображения на тонкую душевную организацию женщины. Вот и я, рассматривая себя, отмытую от маски, не могла не порадоваться тому, как засияла кожа. «Честная копайская это местная мазюкалка эффективнее всего, что я использовала на земле!» Выход Рика расстроила. Я пришла к неутешительному выводу, что попалась в хитросплетенную ловушку. Он, как один из магов, входящих в совет, не мог позволить себе открыто выражать неприязнь. Организовав же обед соля земной кухней, преподаватель старшекурсников досадил меня таким изощренным способом. А я-то, глупая, расплакалась и тем самым показала, что его затея удалась. Но ничего, больше не доставлю ему такого удовольствия. Я решительно распахнула дверь и вышла к мужчине, томившемуся в ожидании неподалеку от двери в ванную комнату. «Что-то у меня нервы совсем расшатались от перемещения в ваш мир», произнесла, улыбаясь как можно беззаботнее. «На самом деле я очень хочу поесть, как дома. Спасибо тебе». Под недоверчивым взглядом с достоинством опустилась на стул и, взяв в руки столовые приборы, принялась за пиццу. «Ммм, это даже вкуснее, чем оригинал!» Вполне искренне восхитилась я. Рик тоже приступил к трапезе и отрезал нам обоим по кусочку запеченного темно-коричневого мяса птицы. Дождавшись, когда он начнет жевать, я елейным голоском поинтересовалась. «А что, преподавателям так же сильно, как и студентам, не хватает интимной жизни?» Рик закашлялся и проглотил кусок, почти не проживав. «С чего ты взяла?» «Ты так же, как и один мой знакомый однокурсник, решил уложить меня в постель», подпирая голову кулачком, пояснила я. «Ведь для этого ты здесь меня поселил?» Впервые в жизни я увидела, как краснеют некроманты. Ася! Начал он с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «Я не собираюсь с тобой спать. У тебя отдельная кровать в отдельной комнате. И то, что я поселил тебя в собственных апартаментах, вынужденная мера для обеспечения твоей безопасности». «А, для безопасности. Теперь понимаю». Протянула я в ответ с такой интонацией, чтобы стало понятно. Ни на миг не поверила. Преподаватель был вне себя. Я как могла старалась не показать, что рада этому. Рик резко поднялся. «У меня закончилось обеденное время. Извини, но я вынужден тебя покинуть. Адепты ждут». С этими словами он вышел, и через секунду хлопнула входная дверь. То, что я испортила аппетит злому некроманту, существенно прибавило аппетита мне самой. Я перепробовала все, что было наготовлено, по достоинству оценив старания местного повара. Сытая и довольная жизнью, решила закончить то, на чем меня прервали, хорошенько здесь осмотреться. «Раз Рик не собирается принуждать меня делить с ним постель, то пока поживу у него». С невероятной силой потянула в спальню, где я улеглась на кровать прямо поверх покрывала. Фиф шустро прыгнул мне на живот и принялся мурчать. Согнать его, рука не поднялась. «Только минутку полежу, и все. Подумала я и моментально провалилась в сон. Когда открыла глаза, за окном была ночь, и в окошко тускло светило сразу три манжунтовских луны. Фиф очень шумно катал по полу письменные принадлежности. Именно это меня и разбудило. Сна теперь не было ни в одном глазу, и я решила прогуляться по академии. Любопытно рассмотреть здесь все. Днем вокруг сновали симпатичные молодые люди, которые к тому же меня не жаловали, а вот ночью никто не помешает. Наскоро надев мантию и сунув ноги в туфли, я бесшумно выскользнула за дверь сначала своей спальни, а затем и апартаментов. «Фиалочка, покажи, пожалуйста, дорогу в самое красивое место Академии». Я спустила с рук Фифа, и он тотчас помчался к лифту. Несколькими этажами ниже пушистый проводник вышел и фиолетовой молнией бросился направо. Забежав куда-то, скрылся из виду. Я поспешила следом и оказалась перед огромными распахнутыми настижду с дверями. За ними располагался огромный зал с невероятной высоты потолком, увенчанным потрясающе красивой люстрой. По всему периметру располагались стеллажи с книгами, на вид очень старинными и ценными. Я застыла в невольном восхищении, и тут услышала приглушенный шепот, доносившийся от одного из стеллажей. Говоривший, несколько раз назвал мое имя. Заинтересовавшись, я подкралась ближе, стараясь оставаться незамеченной. За первым рядом стеллажей обнаружились еще ряды. Я двинулась вдоль них на голоса, но едва успела выйти за второй, как на мое плечо легла тяжелая рука. Я точно вскрикнула бы, но чья-то ладонь зажала рот. «Я сейчас тебя отпущу, и ты не будешь шуметь, хорошо?» — вкрадчиво спросил у меня над духом Рик. Я кивнула, и некромант отпустил. «Ты следил за мной?» «Нет, что ты!» — невинно улыбнулся преподаватель. «Я всего лишь заблудился в поисках домашних тапочек». Решив, что подслушать теперь не удастся, я развернулась к выходу, но мужчина поймал за руку. «Куда? Разве тебе больше не интересно, какую каверзу тут против тебя затевают?» Я подняла голову и встретилась взглядом с яркими сине-сиреневыми глазами. «Серьезно?» — с недоверием уточнила я. «Ты будешь шпионить вместе со мной?» Вместо ответа Рик мягко потянул меня за руку, увлекая за собой туда, куда я и сама собиралась пойти. «После одиннадцати наступает комендантский час», — пояснял мужчина по ходу движения. «И то, что адепты сейчас в библиотеке — грубое нарушение. Но прежде чем я их накажу, мне надо узнать, чего ради они пошли на это. Я накинул на нас полог отведения глаз, он частично приглушает звуки. Но если будешь визжать, то ничего не поможет. Держись вплотную ко мне, иначе выйдешь за края полога, и тебя заметят». Узнать, что происходит в библиотеке, я хотела очень сильно а потому решила послушаться. Но мужчина, двигаясь, старался не касаться меня, и это сильно тормозило перемещение. Я разозлилась и резко остановилась. «Слушай, я, конечно, все понимаю, у тебя ко мне органическая неприязнь... Не органическая, а природная», — поправил некромант. «Да мне до лампочки какая!» — я махнула рукой. «Но если мы будем так к ним ползти, то успеем услышать только пока и до скорого!» Я сделала паузу, думая, как бы объяснить, что я не испуганная девочка, и переживу, если он ко мне прижмется, лишь бы идти быстрее. «То есть ты не против, если я возьму тебя на руки?» Недоверчиво изогнув бровь, уточнил некромант. «Ася, это... Хм, неприлично!» Я устало закатила глаза. «Конечно, куда приличнее то, что мы живем в одном номере общежития!» Мужчина снисходительно улыбнулся, и в следующую секунду я оказалась на его руках. «Ну, жизнь у преподавателя-некроманта девушке ничем не грозит. Поэтому да, это нормально», — шепнул Рик мне в макушку, быстро шагая мимо стеллажей с книгами. «Конечно, он же не мужчина, раз некромант. Девушек ваше братья только упокаивать и может». «Именно», — улыбнулся Рик. Ему определенно было весело. Теперь мы подошли достаточно близко, чтобы слышать и видеть собравшихся в библиотеке магов. Адепты организовали встречу в зоне для чтения между секторами. Это была просторная круглая площадка, в центре которой располагалось несколько столов. Молодые люди расселись прямо на них, проигнорировав стулья. Несколько адептов выстроились полукругом возле Жика и Наба. Шла оживленная дискуссия. «Вообще молчал бы лучше. Что ты можешь знать о том, насколько меня бесит новое копающая? У тебя уровень владения магией ниже моего», — с вызовом проговорил один из парней. «Да ты что!» — ответил ему тот, кому адресовался выпад. А ничего, что силы измеряются не в умениях, а в величине скрытых резервов. Мой запас магии намного превосходит твой, так что это ты не представляешь, насколько мне это копающее поперек горла». «Да...» — протянул Жик, задумчиво почесывая затылок. «Кто бы мне раньше сказал, что в АТЧ будет учиться копающее, я бы его насмех поднял. А ну вон как все обернулось. Да мне эту девку придушить голыми руками хочется». — Ага, и не говори, так бы взял ее за рыжие космы и оттаскал, — поддержал его брат. — А давайте ее живьем закопаем, — с нездоровым энтузиазмом воскликнул один из адептов. — Будет ей профессиональная травма. Его поддержали одобрительные выкрики. Слушая это, я еле сдерживала рвущиеся с языка проклятия. Когда же адепты раскричались о том, что хотят меня упокоить, все таки не выдержала. — Да чтоб вас всех! Ненавидят они меня! «Ненавистью свои меряются! Да чтоб вас всех дохлый таракан забадал. В тот же миг по коже пробежал теплый ветерок. «Ася, тебе надо учиться управлять своими эмоциями!» Рик чуть сильнее прижал меня к себе, призывая быть осторожнее с проклятиями. «Твой экспромт я сейчас нейтрализовал, но не смогу делать это постоянно. Для этого мне пришлось бы везде тебя сопровождать, а это, сама понимаешь, невозможно. Я обиженно засопела». Мне было что возразить, но я предпочла послушать, что задумали старшекурсники. А это были именно они, учитывая пять золотистых колец, вышитых на манжетах форменных рубашек. Глубоко вздохнув, я ощутила едва уловимый аромат, напоминающий запах сена, прогретого жарким июльским солнцем. Приблизив нос к мантерика, убедилась – это его парфюм обладал таким необычным оттенком. Захотелось уткнуться носом в мускулистое плечо, насладиться необычным ароматом. Но я задавила нелепое желание на корню и снова переключила внимание на адептов. «Преподаватели к нам несправедливы!» — хмуря брови толкал речь старший брат. «Мы не какие-нибудь перваки, только-только нащупывающие свою силу. Но от нас хотят, чтобы мы терпели эту копающую и даже вида не показывали, как она нас достает. Да я, когда увидел ее на арене, чуть голыми руками не задушил. А теперь она учится в АТЧ!» «Моя сила так и рвётся наружу, чтобы наказать зарвавшуюся девчонку!» Его поддержали кивками и одобрительными возгласами. «К счастью, Жик придумал, как нам выдворить непрошенную гостью, но самим при этом не попасть под санкции», — нетерпеливо вставил Наб. «Ничего особенного я не придумал», — поскромничал Жик. «Раз уж мы не можем применять колдовство и грубую физическую силу, то нам остается только одно». «Устроить копающий такую травлю, чтобы она сама прибежала к ректору и настрочила заявление на отчисление». «Я ощутила, как напряглись мышцы Рика». Он наклонился и прошептал. «Что, все еще радуешься, что заступилась и выпросила для Жика возможность доучиться в АТЧ?» К аромату сена добавился запах надвигающейся грозы. Воздух стал влажным и тяжелым, ощутимо повеяло озоном. «Нет, если честно, я не раз пожалела о своей просьбе. Лучше бы мне тогда было не вмешиваться». Все еще можно переиграть», – на полном серьезе предложил преподаватель. Мне было жутко неловко общаться вот так, будучи прижатой вплотную и чувствуя биение его сердца. Мысли разбегались и не желали собираться. «Нет, не надо. Тогда меня все возненавидят еще сильнее», – ответила я, хотя и сомневалась, что оставить Джика – верное решение. Чуть было не вылетевший из Академии некромант поднял руку, призывая однокурсников к тишине, и скомандовал. «Хватит жаловаться. Пора разработать план действий. Я подготовил карикатуры, скопающие в главной роли. Их нужно будет развесить везде, где только бывают адепты. Это первое. Второе». Что было вторым, я не расслышала. Рик вынес меня за пределы круга, там уже не действовало заклинание прослушивания. «На сегодня прогулка окончена». Будничным тоном сообщил он и бодро двинулся к лифту. Я заёрзала, стремясь выбраться из объятий и идти самой, но преподаватель так и не отпустил. «Я умею ходить на своих двоих, честная копайская смеясь от смущения, заверила я. «Рад за тебя», — отозвался Рик. «Но если ты пойдешь сама, то мне будет сложно удержать полок невидимости. А я не хочу, чтобы завтра мне задавали ненужные вопросы, куда и зачем я шел посреди ночи, да еще и вместе с тобой». Он говорил совершенно спокойно, будто находился на обычной прогулке и налегке. По моим представлениям, мужчина с таким грузом, я хоть и стройная, но высокая и совсем уж невесомой быть не могу, должен был запыхаться, но некроманту от чего-то вовсе не было тяжело. Я догадывалась, что местные преподаватели поддерживают себя в хорошей физической форме, в конце концов, некромантия это боевая профессия, но даже представить не могла, насколько была права. Интересно, почему Рик сразу, на месте, не показал заговорщикам, где раки зимуют? Вариант, который первым приходил на ум, преподаватель старшекурсников боялся не справиться с собственными учениками. Я же неоднократно слышала, что как маг он довольно слаб и ценят его в Академии не за силу, а за мастерство. Как только Рик принес меня в апартаменты и бережно поставил на пол, я решила уточнить свою догадку. «Может, зря мы скрыли свое присутствие?» Не лучше ли было неожиданно появиться и на месте разобраться с тем, кто кого выживает из-за Я взглянула на Рика, надеясь увидеть на его непроницаемом лице мысль, что он намерен хотя бы что-то предпринять. «Ася, иди-ка ты лучше в кровать. Сейчас глубокая ночь, не лучшее время для разговоров». Преподаватель выглядел бодро. Понятно, что спать он хочет не больше, чем я. «Я выспалась на целую вечность вперед. Чем лежать и ворочаться без сна, лучше сразу узнаю, к чему готовиться». Попыталась я настоять на своем. Мужчина провел руками по волосам. «Возьми с собой Фифа, он тебя усыпит». Рик наклонился и, сцапов, крутившуюся под ногами фиалку, всучил мне. Ничего не оставалось, кроме как послушно отправиться в свою комнату, размышляя, какими еще чудесными качествами обладает очаровательный комочек фиолетового меха с внимательными глазами-вишенками. Мне снился сказочно приятный сон, в котором мужчина, чей силуэт был размыт, осторожно опустился рядом со мной на кровать. Нежно провел кончиками пальцев сначала по скулам, потом по шее и краю выреза ночнушки. Незнакомец наклонился и медленно приблизился, намереваясь поцеловать. Его отвлекла фиалка, решившая, что она тут лишняя, и попытавшаяся дать дёру. Герой моего сна выплел в воздухе сеть и накинул на зверька. Фиф послушно уснул. Вместе с ним и я почувствовала, как проваливаюсь в черноту, но касание теплых, мягких губ заставило вновь вернуться в сновидение. Там меня затапливало необыкновенной нежностью, исходящей от незнакомца. Я хотела зарыться пальцами в его волосы, но не могла даже шевельнуться. Мужчина отстранился и ушел так же внезапно, как и ворвался в мое ночное видение. Я глубоко вздохнула, пытаясь избавиться от стесняющих грудь чувств, и все таки провалилась в крепкий сон без сновидений.